Глава пятая. Хищник изучал свой трофей. Отличный череп. Этот человек не испугался. Он даже попытался убить его из своего жалкого оружия. И тем не менее хищник победил. Возможно, встретився они в бою не здесь, а в более удобном для человека и для него месте, охота могла бы быть куда более захватывающей. Но не сейчас. Конечно, люди научились воевать в привычных для них условиях, а оказавшись в нестандартной ситуации, потеряли голову. И это лишний раз доказывает, что не существа низшего порядка, не умеющие быстро приспосабливаться к окружающей среде, в отличие от расы хищника, супер -охотников. Лишившись элементарного средства передвижения, веревки, люди растерялись. Наверное, противники охоты могли бы возразить, что земля не поставлены в заведомо невыгодные условия. Но разве в этом дело? Если люди целиком зависят от случая, значит они не способны мыслить, бороться за существование. Агрессивные проявления у них на уровне инстинктов, и это тоже надо учитывать. Немощные, жалкие существа. «Земляне недостаточно развиты физически, неуклюжи, небоеспособны». Та легкость, с которой ему удалось добыть черепа для своей коллекции, разочаровала его. Слова наставников об опасности и коварстве людей не подтверждались. «Когда он вернется, запись, сделанная бортовым компьютером, будет лучшим доказательством никчемности людей». «Все ждут результатов этой охоты. Он сейчас решает судьбу слабого народа – людей». И он все больше убеждается в этом. Хищник еще раз осмотрел череп. Да, это очень хороший, крупный экземпляр. Он станет одним из самых почетных в его коллекции. Память о первой охоте. Черные глазницы уставились на хищника своими провалами. Снежная крупа оседала на кости, но не таяла, а собиралась холмиком. Хищник взял стоящий рядом баллон со специальной желеобразной массой, снял герметичную крышку и, осторожно опустив внутрь череп, закрыл ее вновь. Эта масса предотвратит трофей от повреждений. Зарыв баллон в снег, хищник поставил на нем радиационную метку. Он без труда отыщет свои трофеи, когда охота будет закончена. Этот способ был гораздо экономичнее, чем переходы к кораблю, хотя тот и находился на достаточно близком расстоянии. И дело не в энергозатратах, но оставался еще такой фактор, как след на снегу. Обычно хищник передвигался длинными прыжками, в результате чего следы его ног находились не ближе 10 футов друг от друга, а интенсивность осадков давала все основания предполагать, что отпечатки на снегу пропадут через несколько минут по земным меркам. Но хищник все равно не рисковал. В этом и заключается основной принцип охоты – не только взять трофеи, но и уцелеть самому. Он даже рискнул показаться людям без камуфляжа, да еще и сразу двоим вооруженным особям. Один из них убежал, а череп второго хищник только что зарыл в снег. Станция вновь замерла. Прошло два часа с того момента, когда он убил вторую жертву и почти 11 с начала охоты. Для него время не имело значения, хищник мог выслеживать добычу сутками, система автономного жизнеобеспечения давала ему все необходимое, кроме пищи. Это тоже было правилом, каждый охотник добывает еду сам, но уж этого у него было вдоволь. Несколько часов назад хищник съел один из трупов и нашел мясо довольно вкусным и питательным. Теперь же, готовый к дальнейшим действиям, он ожидал, когда кто-нибудь из людей вновь отважится выйти наружу. Сюда, навстречу своей смерти. Или пока их силуэты не проступят темными пятнами в красно-оранжевой атмосфере жилого комплекса. Ветер завывал по-прежнему сильно, то оставаясь тонким, едва различимым даже для рефлексоров хищника, то басовым и злобным. Мутный диск солнца чуть проглядывал сквозь синюю перену снега. Для инфракрасного восприятия охотника весь мир казался синий-черным. Лишь тепло, означающее будущих жертв, светилось красновато-желтыми тонами. Пошел 12-й час охоты.